Ольга Валентеева. Факультет Чудовищ. Пролог. Тронный зал тонул в полумраке, и казалось, что внутри никого нет. Однако стоило прислушаться, и можно было уловить приглушенные голоса, а если присмотреться, даже разглядеть две фигуры у пустого трона. «Его Величество Крон дал разрешение на создание Академии», — говорил высокий мужчина в мантии. «Вот свиток. Берегите его». «Благодарю», — ответил собеседник с легким поклоном. «Когда прибудут ученики?» «Через три месяца, сразу после праздника первой жатвы. Будьте готовы принять их, как подобает». «А преподаватели?» «Выбор оставляю за вами, но это должны быть надежные люди». Верные слуги Его Величества, поэтому подадите мне список на утверждение. Стоит ли их предупредить о том, что студенты не просто маги, в голосе послышалась насмешка, не думаю. Но потрудитесь подобрать тех, кто хотя бы имел дело с нашим случаем, тем более учитывая, кого мы отправим учиться в Академию. Уверяю вас, безопасность будет на высшем уровне. Надеюсь. До встречи, ректор Литер. До встречи! Да пребудет с вами милость богини...